Роберт Хайнлайн Космический извозчик Перевод с английского Святослава Логинова Они уже подходили к дверям, когда раздался телефонный звонок. «Не отвечай!» – взмолилась жена. «Мы опаздываем на спектакль!» Но он все же снял трубку. На экране появилась Ольга Пирс, секретарь местной конторы транслунных перевозок. «Попросите к аппарату мистера Пембертона, а, это ты, Джейк. Быстренько собирайся. Рейс 27, Нью-Йорк вверх, лунный терминал. Вертолет через 20 минут. Что за дела, запротестовал он. По графику я четвертый. Был четвертым. Но ты дублер Хикса, а он только что срезался на психотесте. Хикс срезался? Чушь собачья. Увы, такое случается и с лучшими пилотами. Так что готовься, дружище, пока. Жена нервно комкала платочек, не замечая, что пальцы рвут тонкое 16-долларовое кружево. Джейк, это несправедливо. Тебя не было три месяца. Еще немного, и я тебя совсем забуду. Прости, малыш, придется тебе сходить в театр с Эллен. Джейк, пойми, спектакль меня совершенно не интересует. Я просто хочу пойти вместе с тобой. Куда-нибудь, где они тебя не достанут. Меня нашли бы и в театре. Нет. Я стерла запись, которую ты оставил. Филис, ты хочешь, чтобы меня уволили?» Она не ответила, ожидая его раскаяния. Но он молчал, а она не знала, как объяснить ему свое раздражение. Неужели Джейк сам не видит, что это вызвано не досадой из-за пропавшего вечера, а томительным страхом, который она испытывает каждый раз, когда муж улетает в космос? «Не смотри на меня так», — попросила она. И не дождавшись ответа, принялась доказывать. Тебе не следовало соглашаться, милый. Они не имеют права посылать тебя. Ты пробыл на земле меньше положенного срока. Джейк, ну пожалуйста. Он снимал смокинг. Я тысячу раз говорил. Пилот никогда не получит регулярных рейсов, если вздумает корчить из себя законника со сводом правил под мышкой. Подумать только стереть мое контрольное сообщение. «Зачем ты это сделала, Филис? Стараешься приземлить меня?» «Нет, дорогой, просто я думала, что хотя бы в этот раз, когда мне предлагают рейс, я беру его», — холодно произнес он и вышел из комнаты. Вернулся он через десять минут, уже переодетый для полета. Этого времени ему хватило, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Как обычно перед рейсом, Джейк был в приподнятом настроении и насвистывал. Сказал диспетчер Кейси, что рейс в пять часов. Жену целует Кейси, и к рейсу он готов. Заметив выражение ее лица, он оборвал мотив. «Где мой комбинезон?» «Я сейчас принесу. И приготовлю тебе поесть. Чтобы во время старта набитый желудок размазал меня по стенам. К тому же за превышение веса меня оштрафуют. У тебя много лишних денег». «Подтянутому, стройному». Одет ему в одни лишь шорты и футболку, в легких сандалиях на ногах, ему была уже гарантирована 50-долларовая весовая премия. И поэтому Филлис хотела сказать, что сэндвич и чашка кофе не грозят штрафом, который бы их разорил. Но глянув на Джейка, она помолчала, чтобы не увеличивать еще на одну фразу стену непонимания между ними. Больше они не произнесли ни слова, пока на крышу дома не опустилось аэротакси. Перед уходом Джейк поцеловал жену и попросил не провожать. Фелис покорно кивнула, но, услышав, как вертолет взлетел, выбралась наверх и долго смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Путешествующая публика, что без дела мотается на Луну и обратно, любит жаловаться на неудобства транзитных перевозок, но все-таки охотно пользуется теми маршрутами, которые требуют пересадок на орбитальных станциях. Причина этому – деньги. Для трехпересадочного полета на Луну был установлен тариф в 30 долларов за каждый фунт веса. Прямой перелет обошелся бы куда дороже. Корабль с равным успехом взлетавший и садившийся и в земной атмосфере и в безвоздушном пространстве был бы настолько технологически сложен и громосток что не окупал бы себя и при цене в 1000 долларов за фунт принятого на борт веса. При старте с Земли оборудование для прилунения просто превратилось бы в балласт. А на Луне... Ненужными оказались бы все приспособления для полета в атмосфере.